Сергей Кузнецов. Чёрная молния. Глава 1. Молния. Парило уже с полудня. Воздух над полем подрагивал расплывчатой картинкой. На противоположной стороне реки, над небольшим обрывом с зелёной стеной, стоял густой лес. О том, что это была территория заповедника, изредка напоминали необычно заливистые трели певчих птиц. В черте города таких не услышать, а здесь, вдали от суеты и шумных дорог, благодать. В воде шумно плескалась компания молодых людей и девушек. Сергей вытряхнул остатки углей и пепла из складного мангало и сложил его вместе с шампурами в кузов старого отцовского УАЗика. Брезентовую крышу предусмотрительно сняли еще в гараже и добирались до дикого пляжа на радость девчонкам с ветерком. Сергей уже с десяток раз пожалел, что согласился поехать с однокурсниками в это сомнительное путешествие в честь сдачи экзаменов. Пока четверо ребят развились на природе, он занимался готовкой и накрытием на импровизированный стол из покрывала. Должна была поехать ещё одна одногруппница, Танька, но она не, кстати, приболела, а может, просто слилась под надуманным предлогом. Замаринованное же мясо долго ждать не стало бы. Пусть с небольшим перегрузом, но добрались до места окольными путями в обход постов ДПС. Сергей вытащил три двухместные палатки, осмотрел небо и замер. Огромная черная туча медленно и неотвратимо надвигалась прямо на них. Если хлынет ливень, то хоть окаповые палатки, хоть нет, смоет весь лагерь. Где-то вдалеке ярко сверкнуло, потом еще раз. Через несколько секунд до ушей донеслись раскаты грома. Серега, давай к нам! Отвлек задорный голос Дани сквозь всплеск воды. Сейчас вольёт, ответил Сергей и закинул обратно в машину палатки. Давайте-ка закругляться. Так под дождем самое то купаться. Водитель пожал плечами и стал собираться дальше. Через 10 минут от задора развязчихся не осталось и следа. Девчонки первыми выбежали на берег, накрылись полотенцами и уселись в машину, прижавшись друг к другу и выбивая зубами чечётку. Толик, заплывший на середину реки, стал захлёбываться от брызг дождя и тоже поспешил на сушу. Мотор послушно завёлся, и последние дрожащие пассажиры с синюшными губами запрыгнули на свои места. Внедорожник нёсся петляя по скользкой грунтовке. Дождь слил как из ведра. Дворники в бешенном ритме елозили по ветровому стеклу. Пацаны, в отличие от девчонок, не унывали и по пути поочередно добавляли внутрь горячительный напиток прямо из горла винной бутылки. Серый, поднажми, там дальше вроде по суша должно быть, посоветовал Толик. В дорогу перед самым бампером метнулись три небольшие фигуры и скрылись за небольшим пригорком. Твою ж! – вскрикнул водитель и резко ударил по тормозам. Машина пошла юзом. Машину ощутимо тряхнуло на выбоине и она съехала во враг. Зажигание, пробуксовка. Сергей крякнул пониженной передачей и подключил оба моста. Старые полулысые покрышки беспомощно прокручивались в колостую по мокрой траве и грязи. Пацаны вывалились из машины и принялись раскачивать машину, но всё бесполезно. Неподалёку послышался дикий лай, рычание и громкий скулёж. Всё, походу, встряли из-за этих шавок. Сергей Петёрнёй убрал с албана липшие волосы в бок и заглушил двигатель. Ищем палки, будем под колёса подкладывать. С досадой хлопнул дверью, вышел и осмотрел масштаб трагедии. Не критично. Если приложить усилие, можно выехать. Дождь между тем усиливался, пару раз сверкнула молния. И вот что они там разгавкались. Кость что ли не поделили? Может шугануть? Сергей направился на звуки лая, доносившиеся из небольшого овражка в пятидесяти метрах от машины. По пути как раз на удачу попался под руки большой дын. Держа палку обеими руками как меч, Сергей осторожно подобрался к краю большой ямы и увидел отвратительную картину. Два бродячих пса рвали лису. Измождённая, полуживая, вся в грязи и крови, с одним заплывшим глазом, та яростно в пределах своих остатков сил отбивалась от нападающих, а она уже не скулила, а сепела. А за ее спиной жался к стенке небольшого углубления щенок. Одна собака все же изловчилась и вцепилась лисе в горло. Псина стала яростно трепать соперницу, заливая поле боя кровью. Вторая нацелилась на более вкусную добычу – ее щенка. Сергей не стал медлить ни секунды. С криком он спрыгнул в яму и со всего размаха огрел палкой по спине одну собаку так, что та дико взвизгнула и пустилась на утёк. отследом и вторую. Она была осколилась и попыталась отбить у противника добычу, но мощные удары дубиной быстро поубавили пыл, и псина, поджав хвост, быстро скрылась. Лиса была мертва. Щенок поскуливал и переминался с лапы на лапу, смотря то на тело своей родительницы, то на спасителя. Вот что с тобой делать? Оставлять здесь точно нельзя, еще вдруг собаки вернутся. Ты, наверное, из заповедника, проговорил Сергей, присел на корточки и поманил к себе лисенка. Тот в ответ заскулил, зевнул и почесал ухо. Сергей отложил палку в сторону и протянул руки. Несмотря на все сопротивление лисенка, его удалось все же вытащить из укрытия. Погоди-ка, да ты ведь не грязный, а просто черный, шерсть почти смоленого цвета, и мордочка симпатичная. Восхитился Сергей. Вместе с щенком Сергей, оскальзываясь, выбрался из овражка, поднял щенка над собой двумя руками и всмотрелся в чёрные глаза. Тут же, в тысячную долю секунды, всё вокруг залило нестерпимым белым светом, и оба тела замертво свалились обратно в яму. Мощный раскат грома, спустившийся следом с неба, они уже не услышали.